Сражение закончилось спустя 20 минут. После того, как Менору нейтрализовала кзарцистов, это позволило Зое и Спике продемонстрировать свои истинные боевые способности. Она как никак принадлежала к классу первой звёздной величины, с самым высоким в звёздах, сильнейшим подразделением волшебников СШСА. Она в одиночку нейтрализовала почти половину штурмового отряда. Когда фанатичный командир был убит, оставшаяся половина врагов потеряла желание продолжать сражение. Экипаж Коралла тоже не стал мстить за погибших товарищей и принял капитуляцию врага, поэтому в итоге битва не закончилась тотальным уничтожением одной из сторон. Однако Минору и Минами получили помощь только спустя час после окончания битвы. «Минору, как твоя девушка?» «Боль прошла, и она мирно спит. Похоже, лекарство, которое ей дали, работает». Сразу после окончания битвы был снят запрет на высадку экипажа Коралла на берег. Минору тоже разрешили сойти с корабля. Они с нами принесли в мёдпункт базы. Минаро некоторое время пробыл рядом с минами, а сейчас сидел на причале и смотрел на вечернее море. "Ясно", Реймон сказал Раймон Лисшета и не смог подобрать следующего слова. "Это я виноват". Минаро сидел, обхватив колени руками и опустив голову. "Я не должен был допустить, чтобы она использовала магию". "Нет, это не твоя вина". Кто бы мог подумать, что на американской базе американские солдаты нападут друг на друга? Такое невозможно предсказать. Лейтенант Спика уже извинилась за это. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вылечить Минаме Сан, пострадавшую от внутреннего конфликта нашей страны, сказала она. На лице Миноры появилась едва заметная, самоироничная улыбка. Вот только я-то знаю, что есть лишь один способ вылечить её. Значит, Раймонд повысил голос. В такой ситуации пора перестать быть таким нерешительным. Миноро, ты можешь это сделать. Минуро поднял голову и посмотрел в глаза стоящему рядом Реймондо. Реймонт невольно напрягся, и у него перехватило дыхание. В глазах Минурон увидел чистое беспомощность, граничащую с отчаянием. Я не буду заставлять, пока она сама не пожелает, она не станет такой же, как мы. Но ведь только что ты я обещал, что не буду принуждать. Пробормотал Минуро голосом как у старика, потерявшего желание продолжать жить. Раймонд мог только молча стоять, не зная, что ответить. 18 июля, 20.55. Оставив Миюки дома, и Лину вместе с ней в качестве охраны, Татси в одиночку посетил храм Кютёдзи. Причём он не нагрянул туда внезапно и без приглашения. Татси уже побывал там сегодня в 10 часов утра и попросил у Якума организовать встречу с Тодо Аобой. Эти двое сражались всерьёз почти неделю назад, однако в итоге они разошлись, будто ничего и не было. Примерно в полдень Якома позвонил Тацию домой и сообщил, что время назначено на девять часов вечера сегодня. Ученик Якома провёл Тацию в дальнюю боковую комнату, прождал он там около пяти минут. Ровно в 21.00 Якома привёл Тода Обу, и тот занял главное место. «У нас, говорят, во главе стола, мы и понсы сидят на полу, и главное место — это примерно то же самое, только без стола. Я искренне прошу прощения за то, что позвал вас сегодня. Забудем о приветствиях». «Яцуба Татса, подними голову!» Татса послушно поднял опущенную в поклоне голову, несмотря на середину лета, Тодо был в высококачественном костюме, аналогичном тому, в котором он был на их предыдущей встрече. «Похоже, сегодня ты хочешь о чем-то меня попросить. Не стесняйся, говори. Спасибо. Я воспользуюсь вашим предложением и сразу перейду к делу. Мой вопрос также связан с возложенной на меня вашим превосходительством обязанностью быть сдерживающей силой». «Не могли бы вы организовать мне возможность использования военной силы на законных основаниях даже в том случае, если я покину бригаду 101 и лишусь статуса особого офицера?» Действительно не постеснявшись, Татсо сходу озвучил свою просьбу к Тодда. Тодда не разозлился, а наоборот заинтересованно ухмыльнулся. «А я думал, вопрос будет по поводу просьбы Уайета Кёртиса. Мне кажется, что будет лучше, если по этому вопросу с вами побеседует глава семьи, а не я». Хм. Тодда всё ещё смотрел нотацию с ухмылкой. «Да, она действительно консультировалась со мной. И касаемо дела запроса сотрудничества Аташи Чандрас и Хар тоже. Значит, вы уже в курсе?» С равнодушным лицом парировал Татца и провокацию Тодда. «Хорошо». Тодда снова не посчитал поведение Татцы проблемой. «Если твою силу нельзя будет использовать свободно, то это ослабит государственную оборону». Тодда кивнул и скрестил руки на груди. Мой авторитет в современном мире не проявляется так открыто. Мне бы не сложно дать официально такие особые привилегии одному человеку. Однако...» Тодо убрал руки с груди. «Я могу устроить так, что после чего-то уже фактически свершившегося тебя не обвинят в преступлении. Могу ли я вас об этом попросить?» «Можешь». Татсо низко поклонился, дотрнувшись лбом до татами. «Но почему ты не в ладах Сайки?» Под разнивающим тоном спросил Тодо, галядя сверху на спину Татсо. Её превосходительству Саёке, похоже, не нравится, что наша семья укрывает Анжелину Кудашилдс. Поднявшись, ответил Татция. «Энджи Сириус, укрываешь ты, а не семья Ютсуба?» «Я...» В этот момент Татция снова использовал универсальное «я» вместо формального. «Считаю, что она больше не будет, Энджи Сириус». «Ого!» Ха! Не только Тодда, но даже молчавший до этого Якума подал голос. «Не надеюсь, я считаю?» Ухмаляясь, спросил у Татцию Якума. «Да». Так будет вне зависимости от моих намерений. Хе-хе, <смех> надеюсь, так оно и будет. Якома всё ещё продолжил смеяться, однако Тодо уже вернул себе серьёзное лицо. После смерти Куда у Саэки остался неприятный эмоциональный осадок. Вероятно, это тоже повлияло. На лицо Татси промелькнуло выражение, показывающее, что это для него оказалось неожиданностью. Он предполагал, что Саэки ведёт расчёты только с точки зрения дипломатической выгоды, но, похоже, в этом случае нужно будет копать намного глубже. Однако разрыв отношений между тобой и Сойки будет выгоден для нашей страны. Твоей силе не следует отдавать под контроль всего одного военного офицера. Татца не знал, как на это реагировать, поэтому решил просто сделать вежливый лёгкий поклон. Ситуация мне понятна. Похоже, это вообще не волновало реакция собеседника. Как я уже сказал ранее, можешь оставить на меня вопрос твоего права быть участником боевых действий. Да, ты защитишь нашу страну нужным способом в тот момент, когда решишь, что нужен именно ты. Как прикажете. Тадс снова поклонился албам в пол, сверху снова послышались слова Тода. Можешь принять предложение Уайта Кёртиса. Политикам и бюрократам это не понравится, но возваление Бенджамина Лоуиса и Терми хорошо подойдёт для того, чтобы продемонстрировать всем твою силу. Однако полное разрушение Терми мидово исключено. Превышение дозы лекарства превращает его в яд. Очевидно, что Тод держал в уме необходимость военного сдерживания СШСА. Почти наверняка он был очень недоволен подивным на мейкед Зима. Подумав об этом, продолжающий стить лбом в пол, Татсу ответил. «Я вас понял. Во время спасения Сакура и Минами можешь не задумываться об ущербе, который нанесёшь американской армии, пока он не будет совсем уж большим. Полное стирание базы Перлэнд Хармы с лица земли всё-таки будет излишним, но против ущерба в виде потопления одного-двух авианосцев я не возражаю. Я бы хотел закончить всё максимально тихо и мирно. Так тоже сойдёт, но у меня есть одно условие. Можешь поднять голову. Какое? Сказал Татсу и медленно выпрямился. Тодда не важничал, а сразу озвучил своё условие. «Не привози Кудо-Минору обратно в страну! Вы имеете в виду, что можно его не убивать?» Тем вечером Татсу услышал от Якома, что Тодда и его коллеги имеют склонность к аллергической реакции на всякую нечеловеческую нечисть. Услышав про условие, он ожидал, что от него потребуют уничтожить паразитов. «Это излишнее. Происходящее в Америке должно улаживаться американцами. Я вас понял». Тацо понял, что для Тодо достаточно, чтобы демонических существ просто не было на территории Японии. Способности Минору тоже были весьма ценными, но для Тацо возвращение Минами было более приоритетной задачей. И пойти против поставленного Тодо условия он не мог. «Я также приму меры, чтобы ты смог покинуть страну. Ты ведь не хочешь беспокоиться о всяких нудных обвинениях в тайном выезде из страны?» «Благодарю». Тацо не ожидал, что Тодо проявит такой уровень к сотрудничеству. Если он покинет силу самообороны, то действительно есть вероятность, что его будут куда более строго обвинять за незаконные действия, на которые раньше вообще закрывали глаза. А его нынешнее дело в первую очередь является именно тайным выездом из страны, но Тацио был готов к такому неизбежному риску. «Якума!» Тодо повернулся к Якуму и обратился к нему. «Тацио-кон, вот, держи!» Якума передвинулся поближе к Тацио и достал из кармана плоский тёмный-синий сверток. Получив в руки этот свёрток, Татсо взглядом спросил у Якома, можно ли его открыть. «Можешь открыть и посмотреть», — сказал Тодда. «Хорошо». Внутри свёртка из тёмно-синего шёлка оказался служебный паспорт с печатью, разрешающий выезд из страны. Обозначенным в паспорте поводом для выезда было сотрудничество с СШСА в сфере технологий, то есть Татсо якобы временно отправлялся в СШСА как технический специалист по магической инженерии. Татсо не мог скрыть своего удивления. В ответ его лицо тотды Якома удовлетворённой улыбнулись. Это предложил Якома: "Можешь взять это в знак извинения за то, что он недавно помешал тебе. Хотя мешал он тебе не по своему смотрению, ну что было то было. Независимо от того, вмешательство и извинения за него, независимо от подробностей этого поступка и его причин, для Татсы это определённо была полезная вещь". Татса вежливо поклонился в знак благодарности за помощь.